Он расскажет о том, как они с приятелем разыскали череп, и где, и вложит в письмо сделанный им рисунок. «Верно ли, что этот череп принадлежал древнему человеку, а если верно, то сколь древнему?» — спрашивал он. Недели через две приходит ответ. Находка, вероятнее всего, действительно относится к доисторическим временам. Вильсон не очень удовлетворен этим общим ответом. Он посылает свою древность в музей Санта-Барбара в Калифорнии, откуда она попадает в Калифорнийский университет. На сей раз вывод не слишком обнадеживающий. Череп ничем не отличается от обычного индейского. Ну, коли так, значит ничего не поделаешь. Проходит 16 лет. Вильсон знакомится со скульптором, работающим над портретами первобытных людей. Когда скульптор узнает, что у нового приятеля есть индейский череп, он просит разрешения взглянуть на него, а потом пересылает череп в музей человека в Париже. Там находят, что череп принадлежит человеку, жившему на свете много тысячелетий назад. Сколько же все-таки лет черепу? Ответ, маломальский, вразумительный ответ, Вильсон получает в 1967 году. В этот год всемирно известный антрополог, нашедший Хома Хабелиса, человека, жившего два с половиной миллиона лет назад, Луис Лики, посетил Калифорнию. «Десять минут, — говорят Вильсону, — мистер Лики может уделить вам только десять минут». Увидев череп, Лики не отпускает Вильсона без малого час. От Лики череп попадает к Райнару Бергеру бывшему ассистенту-изобретателя радиоуглеродного метода Либби. Выясняется, череп принадлежит человеку, жившему около 18 тысяч, а может быть 16 тысяч лет назад. Есть основания думать, что это череп девушки. В 1968 году ученые предпринимают раскопки в том месте, где был найден череп. Не сыщется ли здесь еще что-либо? К тому времени дотошный Бергер уже успел удостовериться, что за годы странствий по музеям и университетам Соединенных Штатов, Рима, Мадрида, Брюсселя, Лондона, Парижа, череп не подменили, о чем, между прочим, свидетельствовала и упоминавшаяся нами небольшая вмятина, сделанная Киркой Вильсона. Раскопки, однако, не принесли удачи. Более того, они даже несколько запутали вопрос. Дело в том, что череп разыскали между двумя слоями. Первый находился на глубине 60 сантиметров, и археологи датируют его примерно 9 тысячами лет. А второй, нижний, находившийся на глубине 180 сантиметров, вроде бы оказался моложе – 8300 лет. Странно? Несомненно, странно. То ли расчеты не совсем точны, то ли здесь, в районе Лос-Анджелеса, славящегося своими подземными толчками, землетрясение некогда перепутало все слои. Словно подтверждая правильность диагноза, все в том же 1968 году в окрестностях Лос-Анджелеса происходит очередное землетрясение. В 1953 году был найден еще один череп женщины, женщины из Мидленда. Исследования показали, что ее возраст вероятнее всего 10-12 тысяч лет, но может быть и больше. Несколькими годами ранее, в 1947 году, были найдены останки погибшего, вероятно, насильственной смертью человека в местечке Талипан в Мексике. Это был еще не очень старый человек лет 50-55, со стертыми зубами, и жил он, вероятно, 10 тысяч лет назад. За два-три тысячелетия до нашей эры максимум населил человек новый свет. Так, мы уже упоминали об этом, В начале 20-х годов нашего века считала наука. Теперь подобные даты могли вызвать лишь улыбку. Находки продолжаются. Не только в Соединенных Штатах, но и в Центральной Америке и в Южной. В пещере Фелл на юге Патагонии люди поселились 8750 лет назад. Это на самом юге американского континента да будет нам позволено небольшое отступление. Снова 1925 год. Известный в Соединенных Штатах археолог Нильс Христиан Нельсон отправляется в путешествие по одной из самых своенравных на свете пустынь Гоби, когда впервые возникла мысль, что в Азии должна находиться колыбель человека.